Задняя стенка глаза больной. Вся поверхность сетчатки мягко сияла молочно-белым светом. Ткани сетчатки приобрели фосфорисцирующие свойства. Началось все с оптического диска, где к глазу подходит нервный пучок от головного мозга. Однако за последние несколько часов область свечения увеличилась, распространившись на всю сетчатку. В отчете о первых проявлениях новой болезни Лиза прочитала, что в начале моря вокруг острова рассветилось фосфорицирующими синими-зелеными водорослями. И вот теперь светились глаза больной. Тут кроет что-то важное. Но что именно? Сделав это открытие, Лиза тайком выполнила еще один анализ спинно-мозговой жидкости больной. Она хотела узнать, Не изменился ли состав жидкости, окружающей головной мозг? Результаты должны были готовы. В автоматическом режиме они записались на компьютер, стоящий в углу каюты. Закончив исследование глаз больной, Лиза сняла перчатки и маску и подошла к компьютеру. Из гостиной это место не просматривалось. Лиза вывела меню результатов лабораторных анализов. И действительно... Анализ спинно-мозговой жидкости уже был выполнен. Лиза мельком пробежала взглядом химические показатели. Содержание белков незначительно повысилось, но больше никаких изменений. Она переключилась на результат микробиологического теста. В жидкости были обнаружены идентифицированные микроорганизмы. Синие-зеленые водоросли. Как и предполагала Лиза, когда в ослабленном болезни организме... Разрушился барьер, который стоит на пути крови, поступающей в головной мозг, и Удинштам проник туда, но не один, а прихватив собою компанию. И вот теперь эти пришельцы разрастались и множились. Предвидя именно такой результат, Лиза заранее провела соответствующие исследования. Синие, зеленые водоросли — один из древнейших классов микроорганизмов. Больше того... Их следы обнаружены в самых старых по возрасту ископаемых останках. Появившись почти 4 миллиарда лет назад, они стали одним из первых видов жизни на Земле. Кроме того, их уникальность заключается в способности осуществлять фотосинтез. Подобно растениям, синие-зеленые водоросли сами создают питательные вещества, используя энергию солнечного света. Но эти древние микроорганизмы также обладают свойством приспосабливаться к любой среде. Синие и зеленые водоросли распространились по земле, заполнив все экологические ниши. Они обитают в соленой и пресной воде, в почве и даже в камне. А с помощью Иудина штамма они, судя по всему, проникли в человеческий мозг. Свечение глаз больной указывало на то, что синие-зеленые водоросли в мозге прошли по оболочке зрительного нерва до глаза, где, по-видимому, обустроили новый дом. — Почему? Лиза обратила внимание на то, что в лаборатории было выполнено новое исследование иудиноштамма с помощью электронного сканирующего микроскопа. — Охваченное. — Любопытство она вывела свежее изображение на экран. И снова перед ней возникло чудовище. Оболочка в форме экосаэдра с торчащими из всех вершин, ветвящимися усиками. Лиза вспомнила свои собственные слова. «Ни один организм не является вредным только ради того, чтобы быть вредным. Он просто хочет жить, размножаться, процветать». Файл содержал также перекрестные ссылки на первые снимки вирусов. Лиза вывела их на экран. старый и новые. Рядышком. Совершенно одинаковые. Она собрала закрыть файл, но ее палец застыл над клавишей. Нет. У нее сдрожала рука. Ну, конечно. Сверкнула молнии Ослепительно яркая за дверью на балкон — и за ней сразу же последовал оглушительный раскат грома, напугавший Лизу. Весь корабль задрогнулся. Дверь на балкон задребезжала. Молния ударила совсем рядом с кораблем, может быть, даже попала в него. Свет в каюте, моргнув, погас.